Глава шестая. Не могу больше. Задыхаясь, рухнула на колени и едва не пропахала землю носом, так как Каур тащил меня за руку. Хоть убивай, а с места не сдвинусь. Я на самом деле исчерпала силы. Перед глазами давно мелькали мушки, и я не видела, куда бежала. Сколько раз успела упасть, не сосчитать. Лицо горело от хлестких веток, на которые постоянно натыкалась. сапожки прохудились, в них битком набилось мелких камешков и травы. еще и мозоль натёрла, а рана на бедре не просто ныла, горела драконьим огнем. Если это состояние не сама смерть, то не знаю, что может быть еще хуже. За нами погоня. Процедил оборотень, который едва ли запыхался после дикого бега по лесу. Волки напали бы еще в деревне, да не смели, пока Хамхар принимал нас гостями в доме. Бездумной выходкой ты развязала им руки. На что рассчитывала, куда бежала? Каждый, кто покидает защитный круг, остается сам по себе. И уже не важно, зверь нападает или оборотень. Для каждого ты добыча. Мамочки, задрожала всем телом. Ты ведь не отдашь меня? Не допусти, чтобы мне навредили. Пожалуйста, Корчик, наль. Взмолилась, умирая от страха. Будешь слушаться? Поморщившись, уточнил мужчина, а я закивала с такой силой, что голова едва не оторвалась. Буду, все буду. Крестом сложила руки на груди. Что, все то Ухмыльнулся оборотень. А то у меня фантазия богатая. Такого на придумываю. До конца жизни не отработаешь. Ну, слушаться тебе буду и молчать, да. Правда, слово наследница Даркайма. Ладно, иди уже сюда, наследница. Алишак потянул за руку, поднимая меня на ноги, и одним движением закинул себе на плечо. И запомни, главное помалкивай. Для убедительности еще и хлопнул по попе отчего я взвизгнула, а потом сорвался с места и побежал дальше. Кажется, на животе образовался один сплошной синяк, а по бёдной филейной части ударила каждая ветка, встреченная на пути. Я честно держала обещание и молчала, только поскуливала, когда доставалось особенно сильно. Не зная, сколько времени Каурналь петлял по лесу, показалась вечность. Вроде бы и погоня отстала, а оборотень бежал и бежал. Вот это сиелище, невольно загордилась своим похитителем. Сколько времени тащит на себе такой груз и ни капли не устал, чтоб его блохи покусали. Этот гад сам виноват. Не будь его, мне бы сейчас в тёплой постельке во дворце, и все, о чем волновалось с утра это какое платье выбрать к завтраку. Но нет. Я неизвестно где, неизвестно с кем, тащусь неизвестно куда по дикому лесу. Прибыли Каурналь неожиданно остановился и сбросил меня на землю. Охнув, схватилась за мужчину, чтобы удержать равновесие. Ноги, между прочим, не держали, затекли в неудобном положении, но я ведь и слова не сказала. Куда прибыли? Огляделась. Кроме овражка и нависшего над ним громадного дерева с выпирающими корнями, ничего не увидела. Это мое тайное убежище. Прятом здесь от эм, неважно. В общем, пересидишь тут, пока я увиду погоню. Они идут по запаху, который ни с кем не перепутаешь. А потому... не понравилось мне, как оборотень на меня посмотрел, будто что-то мерзкое задумал. Я же принюхалась к себе, не постеснялась, и ткнулась носом в подмышку. Не ничего не пахнет. Ванная, конечно, не помешала бы. От незаслуженного оскорбления навернулись слезы. Разве это моя вина, что мне не предоставили условий, чтобы помыться по-человечески, и ещё попрекают этим? О, зверина дикая. Я не имел в виду ничего такого, просто у оборотней особый нюх. Если не знала, а ты пахнешь. Мужчина слегка подался в мою сторону, втянул ноздрями воздух. Сладкой карамелью и земляникой. Это срочно надо исправить. Только умоляю, молчи. С этими словами Каурналь усадил меня на землю, выдрал пучок травы, смял его между ладоней, а потом потом это чудовище принялось меня пачкать. Если бы не дала слово молчать, вижала бы как резаная. А так только кусала губы и роняла предательские слезинки при виде того, Во что превращалась одежда, кожа и волосы. Так надо, только и сказал оборотень в утешение. Если хочешь жить, потерпишь. Вот эта травка, показал, а для убедительности растер между пальцев и смазала мне кончик носа. Отбивает запах. Ни один оборотень не почует, если намажешься ею. Поняла? Кивни. Я кивнула, машинально взяла стебелек, чтобы рассмотреть получше, когда расцветёт. Я же, не оборотень, чтобы видеть в темноте. затем Каурналь подвел меня к подножию дерева, раздвинул корни и приказал забираться внутрь. "Ня", -а -а", помотала головой наотрез, отказываясь лезть в черную дыру. "Мне страшно. Я туда не полезу". "Полезешь", строго швыкнул мужчина. И будешь сидеть тихо, как мышка. Иначе тебя отошлет десяток таких, как Рамил. Представь, что они с тобой сделают. Как-то издевательски неуместно подмигнул Гадёныш. От одного воспоминания о бородатом ужасе я ойкнула и покорно полезла в нору. Там оказалась на редкость просторно и сухо. Пол устилала прошлогодняя листва, на которой запросто можно улечься в полный рост. Всё не так страшно, как показалось в начале. Я оставлю вещи. В мешке найдешь воду, лепешки и вяленое мясо. Меховые шкурки, если станет холодно. К востоку отсюда, в метрах в пятистах, протекает ручей. Там пополним запасы воды, а пока старайся экономить. В фиалах зелья, но некогда объяснять, от чего они как различить. Одно скажу, Те, что с черной крышечкой, не трогать ни при каких обстоятельствах. Там яд. Есть лечебные, укрепляющие. Ну и всякие там разные. А теперь главное. Каурналь схватил меня за подбородок и заставил смотреть прямо в зеленеющие глаза. Пообещай, что не покинешь убежище, пока я не приду. Что бы ни происходило снаружи, ты не должна выходить. Обещай. Обещаю. Испуганно захлопала глазами. А если с тобой что-то случится? Как я узнаю, что ты жив и вернёшься за мной? Хм, не думал, что спросишь. Убрал руку и посмотрел на сумку. В таком случае ждёшь сутки, потом ещё одни, на случай, если потребуется залечить раны. Ну а если не приду через три дня? Можешь выпить зелье из фиала с черной крышечкой. Смерть будет быстрой.